Он отлично воплотил в себе соблазны зла, от растерзанных с дикой радостью его поклонниками людей и животных через арены римского цирка, через романтические жестокости варваров, фантастическим ужасом Инквизиции. Помните, надеюсь, колодец и маятник Эдгара По. А дальше эпоха Возрождения с типической фигурой Цезаря Борджа, или, если оставить в покое чудовище Борджа, с творчески сильным Бенвенуто Челини, чья богатая фантазия выявлялась не только в несравненных по художественной ценности вещах, но и, увы, в жестоких бесчинствах и не этой же великой темой Соблазн зла был ранен Достоевский. Помните у него о красоте? Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. То есть реально существует красота зла, а как же, возможно, она при нищенски тусклом воображении О, было бы чудесно, если бы ваше мировое уравнение оказалось истинным хотя бы в будущем. Тогда бы добро стало монополистом богатой фантазии и одерживало непрерывные победы над серым убожеством зла. И дети, которых я сегодня режу, мне хотелось бы, чтобы боль, которую они испытывают сегодня, боль исцеления, была их последней болью. Но, честно говоря, нет уверенности, что формула зависимости богатой фантазии от доброго сердца станет когда-нибудь в один ряд с формулами «Е равняется МС в квадрате». Можно поделиться с вами мыслью, не имеющей уже непосредственного отношения к вашим сочинениям. Стало давно общим местом, что трагедия, как литературный жанр, возвышает и очищает человеческие души. Кажется, это состояние называется катарсисом. Но вот есть трагедии, написанные тоже великими художниками, которые не очищают и не возвышают души, хотя и обладают несравненными достоинствами. Они не возвышают. И не очищают, потому что в них убивают детей. Я назову хотя бы Медею. Убийство детей даже в высокой трагедии не может вызвать катарсиса. Не в этом ли объяснение того, что в наш исполненный трагических потрясений, катастрофический век, мне кажется, удачной ваша формула «атомное язычество» Трагедия, как литературный жанр, ничего ценного не родила. Убивают детей. Их мучили во свенцами, уничтожали в Хиросиме, их калечили во Вьетнаме. Это делает трагедию возвышающую и очищающую, а иначе и не трагедия, невозможной. А написал я вам это... Потому что в интересах добра острее надо видеть зло. Жаль, что вы, работая над вашей книгой, не были, видимо, осведомлены об опыте итальянского ученого Бонелли. Он уколол одно маленькое животное зубом гремучей змеи, голова которой шестнадцать лет высушивалась на воздухе под лучами солнца, а потом более тридцати лет сохранялась заспиртованной в колбе. Этим зубом банели уколол животное. Через час оно умерло. Вы не видите в этом зубе определенный образ. Существует мир Андерсона, который я тоже люблю. И реальный мир, в котором мы с вами живем где были Освенцем и Хатынь, Хиросима и Сангми. И если забыть